Эпилог Июль 2622 год. Поселок Брусничный, Архангельская область, планета Земля, Солнечная система. В листве старых яблонь сквозило высокое белое солнце, качали буйными алыми головами садовые маки, А в крыжовниковых кущах, что обрамляли вымощенную камнем тропинку, гоняла мушей или, скорее, призраки мышей, лишайная соседская кошка цвета гнилого апельсина. Эстерсон сидел в плетеном кресле Качалки, полузакрыв глаза и свесив руки до земли. Он даже не раскачивался. Он наслаждался минутой заслуженной неподвижности. В зубах инженера лениво дымила без никотиновая сигарета что ж архангельское лето ему нравилось например тем что сильно напоминало полузабытое уже лето шведское только было оно еще более пронзительным еще более девственно чистым изумрудно зеленым а вот дачный поселок брусничный С его избами, стилизованными под русскую старину, со сложенными из бревен колодцами и резными лавочками вдоль дороги, ничего конкретного Эстерсону не напоминал, кроме, кроме разве что одной дивной книги русских сказок. Однажды, много лет назад, он увидел ее в фешенебельном магазине подарков в центре Стокгольма. Книга эта золотая, пестрая, волшебная, каждый разворот как бабочка с райской планетой настолько сильно понравилась ему, что он тотчас решил ее купить, не глядя на высокую цену. Но потом застеснялся, ведь чудо-книга предназначалась шведским детям младшего школьного возраста. Вначале у Эстерсона мелькнула дерзкая мысль послать эти русские сказки с румяными королевными в кокошниках и дородными витязями в золоченных шеломах своему малышу Эрику каким-нибудь тайным способом, чтобы его мама и отчим, которого он зовет отцом, о подарке не узнали. Но прошла минута, и Эстерсон прогнал эту мысль. «Ведь мы же с ней договорились, что я к Эрику соваться не буду. Договорились». Угрюм отвердил себе инженер. Это казалось ему логичным, что, мол, он однажды обещал никогда не искать сына, и искать его не будет. А надо было сказки тогда купить и послать. К черту логику! Да и вообще уговоры на то и уговоры, чтобы их время от времени нарушать. Что, в конце концов, такое человеческая жизнь, как непостоянное нарушение данных ранее обещаний? Еще на борту «Мула» Эстерсон решил, если они с Полиной выберутся из переплетов, которые угодили живыми и здоровыми, он непременно отыщет Эрика. Он поведет его в исторический музей или просто в цирк, где обнимаются в полете мускулисты и воздушные гимнасты, а внизу на тумбах зевают сонные тигры, жалея в туне о том, что не сожрать им сегодня ни клоуна, ни напыщенного дурака-конферансье. Может быть, они купят два места на яхте и совершат небольшое путешествие в теплые края, вот в Грецию, например, или в Италию. Все мальчики любят путешествия. Следовать течению этих мыслей было приятно. Эстерсон даже начал раскачиваться. Несколько портило удовольствие лишь голодное урчание в животе. Они с Полиной так закрутились в приготовлениях, что даже не успели позавтракать. Рука Эстерсона прошмыгнула к столу и стянула с тарелки, стоящей ближе всего к краю, пирожок с вишней. Но не успел Эстерсон проживать первый кусок, как за его спиной раздался недовольный голосок Полины. «Ага, вот оно что! Пока я там у плиты танцую, что твоя кухонная рабыня, мой шведский муж пожирает пирожки и нежится на солнце, как какая-нибудь генеральская содержанка». «Ну, в конце концов, тебе все равно мучного нельзя», — заметил Эстерсон в свое оправдание. «Ну и что с того, что мне нельзя? Разве это значит, что тебе можно мучное в такой ответственный момент? Ты смотрел вообще на часы, осталось четыре минуты, а ты даже не переоделся», — возмущалась Полина. Эстерсон напустил на себя виноватый вид. Он знал, что Полина всегда сердится, когда они не укладываются в график или опаздывают, потому что дисциплина у нее в крови. Впрочем, отходчивая Полина быстро сменила гнев на милость. «Кстати, Рола, как мне в этом платье?» — Кокетлива спросила она. Платье было куплено вчера в архангельском магазине для будущих мам. Надо же, не соврал оракул сирхов в мавзолее Рикуин. Кто бы мог подумать? Ситцевое, бежевое, в крупную синюю клетку, с очаровательным кружевным воротничком, оно придавало стройной фигуре Полины, привычной к брюкам и футболкам, новое, незамеченное в ней ранее качество округлой плавности. Казалось, это какая-то новая Полина Пушкина, мягкая и уступчивая. Эта новая Полина не знает, что такое акселерированный вальтурнианский всеят, зато умеет видать крючком или пить вареники. «В этом платье ты похожа на мою бабушку», просуммировав свои впечатления, заключил Эстерсон. «На бабушку Хелену или на бабушку Ульрику?» «На Улику». «Фух, слава богу! Говоря по правде, твоя бабушка Хелена, она, ну, просто вылитая самка-кенгуру, страдающая метеоризмом», — выпалила Полина. Эстерсон не смог сдержать улыбки, однако посмеяться всласть ему не дали. Возле калитки притормозил длинный черный Зил. Из машины вышли двое в парадной военной форме, парень и девушка. Водитель Зила, тоже справный парень в форме, галантно распахнул перед девушкой дверцу, помог ей выбраться. «Кажется, это и есть коллега, о котором предупреждал Саша, всем бы таких красивых коллег» мелькнуло в голове у инженера, а затем, выслушав от молодого офицера нечто неразличимое для уха Эстерсона, шофер взял под козырек, юркнул в кабину и был таков. «Ну что же ты, рот, раздявил ролла, Сашенька приехал, и не один, а ты еще не переоделся. Что он подумает, если увидит тебя в старых замызганных джинсах?» запаниковала Полина, заметая Эстерсона в дом с жестом своей на маникюренной ручки. «Ну, что он подумает?» подумает что я люблю носить на даче старые замызганные джинсы и ничего больше не беспокойся я десятилетиями ходил на работу в таких точно и никто не возражал это у вас в швеции и никто не возражал а у нас тебе на второй день намекнули бы что красота спасет мир эстерсон кивнул и поплелся в дом переодеваться он стоял у незатворенного окна спальни которая располагалась на втором этаже и пока его руки ползли сверху вниз по планке новой белой рубашки, от одной белесой пуговицы к другой. Инженер с интересом наблюдал за тем, как молодой офицер и загадочная незнакомка, чьего место в военной табеле о рангах он уяснить пока не смог, какая странная форма, какие странные знаки различия, обмениваются светскими поцелуями с Полиной. «Татьяна Ланина», — представилась девушка и застенчиво опустила глаза. «Полинка!» «Но ты просто монстр! Столько наготовила!» Молодой Александр Пушкин окинул удивленным взглядом стол, накрытый в тени яблонь, и водрузил в центр композиции принесенную с собой бутыль именитого крымского шампанского «Юсуповский дворец соколиная Эстерсон знал эту марку еще по унылым корпоративным застольям в Дитерхазе и Родригес, где она была синонимом праздничного шика. Обычно пару бутылок приносил к рождественскому столу зажравшийся Марио Феррейра. «Бог ты мой! Оливье, цыплята табака! А это что? Шуба! А где мой любимый салат из морской капусты? Не забыла?» «Конечно, зверёныш мой! Я даже тортик для тебя испекла! Вафельный, с клубникой!» — ласково отвечала Полина. Ее голос был необычайно глухим и тихим. Эстерсон уже знал, таким он бывает, когда Полина глотает непрошенные слезы. «Да что же вы стоите? Таня, Саша, садитесь!» «Тортик — это хорошо, дорогая моя любимая Полина Владиславовна!» Потирая руками, сказал удовлетворенный осмотром блюд Александр и занял место во главе стола. По правую руку от него села его подруга. «Я не ослышалась. Ваше отчество Владиславовна?» Удивленно спросила она. «А не Ричардовна?» «Нет, милая. Мы, Сашеньки, родные только по матери», — улыбнулась Полина. «Извините, я не знала». Девушка зародилась от смущения. «Вы с Сашей так похожи». «И впрямь очень похожи», — мысленно согласился с Татьяной Эстерсон, медленно затягивая давку нового с голубой ниткой галстука. «Тот же профиль». «Та же стройность осанки, та же дерзкая улыбка и эта детская суетливость в движениях, проявляющейся в минуты душевного подъема. Разве что цвет волос отличается, но ведь женщины обычно красят волосы, и правды в этом пункте никто не ищет». «Да и фамилия у вас такая же, Пушкина», — сконфуженно рассуждала Таня. «Это все мама настояла, чтобы я фамилию Ричарда взяла. У моего отца фамилия была неблагозвучная» кукишный». «Все равно извинить». «Да полно вам извиняться, Татьяна. Я всегда считала Сашку родным, а отца я своего вообще не знала. Милягу Ричарда куда больше. Вот только отчество взяла настоящее, чтобы, значит, выказать дань уважения к биологическому родителю. Я ведь все-таки биолог». Ричард и вправду очень милый, оживилась Татьяна. «Вы знакомы с Ричардом? Тут уж пришел черед Полины изумляться». Случайно получилось, зимой, в городе полковников. А я даже и не знаю, где он, этот город полковников. На 801-м Парсеке, — пояснил Александр. Название кажется смутно знакомым. — И что там? Наш папаша Ричард все переживает трагедию эстетизма? В голосе Полины Эстерсону послышались ироничные нотки. — Нет, эстетизм папенька отринули, «Перебрались на классику. Сейчас он замахнулся на воссоединение. Может, помнишь, мы его в школе проходили?» — бросил Александр, рассеянно осматривая запущенный сад. «Воссоединение. Что-то историческое, вроде окопов Сталинграда?» Полина Близоруко сощурилась, старательно припоминая. «Просто историческое. Без военного. Ну, Полинка, напряги память!» 21 век, воссоединение Украины с Россией, помпезная такая вещица. Как по мне, сюжет скукота страшная. Мухи дохнут на лету. Конфликт надуманный, злодеи картонные. Там, главный негодяй какой-то американский политический технолог и его подруга, нефтяная магнатша. Во втором действии у Папани запланирован хор, мегакорпораций и танец медиаконцернов. Сама подумай, ну кто в такое поверит? Какие в Северной Америке мегакорпорации с политтехнологиями? Какие такие концерны? Не смешите меня, товарищи. Мне кажется, в мускомедии сюжет не главное, — вступила из-за проект Татьяна. Зато, говорят, там музыка красивая. Сам Рой Стеклов написал. Насколько я знаю, при создании партитуры Стеклов использовал подлинные музыкальные мотивы, популярные в начале 21 века. Переработал их, конечно, но все равно должно быть очень самобытно. Впервые вижу такую образованную девушку-офицера. Искренне восхитилась Полина. Наверное, раньше мне просто не везло. Эстерсон мысленно согласился с Полиной. Таня действительно мало походила на офицера. Не было в ней той грубоватой харизмы, которая практически всегда отмечает манеру держаться свойственную молодым армейским женщинам. Уж их-то он успел изучить за годы работы в военно-промышленном комплексе. Эстерсон нехоть оторвался от тайного созерцания милой троицы, сидящей за накрытым на четверых столом, и направился к комоду искать чистые носки. Как назло, вместо носков под руку лезли сплошь трусики и лифчики Полины. А это что за пыточный механизм? Бандаж? Ага, наверное, это и есть пояс для чулок. Но что он делает в моих вещах, черт возьми? Лишь через несколько минут инженер сообразил, что, старательно прислушиваясь к разговору, ненароком залез в Полинин ящик. Таня действительно очень образованная, тем временем заметил Александр, но она не офицер, по крайней мере, еще не офицер. И Александр лукаво подмигнул Тане. Вот как? Значит, наверное, учитесь в Академии? Я даже и не учусь, дорогая Полина Владиславовна. Я вообще-то ученый, ксеноархеолог, окончила Кёнигсбергский государственный университет. Ученый? Но на вас такая красивая военная форма. Это парадная форма специального научного подразделения, пошитая как раз к официальным торжествам по случаю победы. Мне она самой ужасно нравится. Я бы не стал ее надевать, собираясь к вам в гости. Но мы с Сашей сегодня утром были приглашены на одну важную встречу в Новосибирске. Туда без формы было никак нельзя. Мы прямо с этой встречи к вам и прилетели. В общем, Фигара здесь, Фигара там. — А что это за молоточки с камушками у вас на петлицах и на рукаве? поинтересовалась Полина, придирчиво разглядывая гостю. «Или это не молоточки, а топорики? Не могу разобрать. Камушки так заманчиво блестят. Ах, это!» Таня скосила глаза на своей петлице и улыбнулась. «Это не молоточки и не топорики. Это кирка и заступ, символы археологии. А над ними блестят звезды, которые символизируют иные миры. Того получается эмблема...» археологии, между прочим, золото 999-й пробой, и камушки настоящие, бриллианты, топазы, а на центральной звезде четырехкаратный аквасолер вертрагной, Природный, а не какой-нибудь там искусственно выращенный». «Горжусь Россией», — впечатленно прошептала Полина. «Аквасолер, до сих пор о колечке мечтаю, хоть бы на четверть каратика, эх, надо же!» «Все читаешь в газетах, что государство с каждым днем богатеет, а пока на рукавную нашивку с бриллиантами и аквасолерами не увидишь, так и не верится». «Ну, справедливости ради, это не штатное решение», — сказал Александр. Эмблемы уникальные, изготовленные в софрено на ювелирном заводе, который исключительно нужды нашей церкви обслуживает. Этот Таня наш бывший начальник подарил, Демьян Феофанович Колесников, от имени, так сказать, и по поручению всего нашего большого отряда. — Что-то я совсем запутала, Сашенька, нахмурив лоб сказала Полина. — Если ты офицер, а Таня штатский ксеноархеолог, каким образом... У вас мог быть общий начальник. Это долго объяснять. Но ты хоть в двух словах, а то я себя прям таки дурочкой какой-то чувствую. Я объясню, конечно, но можно потом, попозже. Александр поглядел на Полину умоляюще. Мы с Таней сегодня не завтракали и не обедали, и на ногах с двух часов ночи. С банкета-то мы смылись и сразу поехали на космодром, чтобы к вам лететь. И теперь, когда я смотрю на Оливье... «В моей душе крепнет такое чувство, такая уверенность, что я вот сейчас прыгну через весь стол и откушу Полине Владиславовне ее прекрасный пальчик». С этими словами Александр одним движением стряхнул в себя вялую рассеянность и пружинисто подскочил на стуле, будто действительно собираясь прыгнуть. Зазвенели бокалы, брякнули о стол ножи и вилки. Полина... Притворно взвизгнула. Таня захохотала. Вскоре рассмеялась и Полина. Сыграно было великолепно. Даже Эстерсон, наблюдавший всю эту сцену из окна, теперь он вслепую застегивал запонки, улыбнулся. Все-таки Александр Пушкин был чертовски обаятельным сукиным сыном. Недаром отец — режиссер. «Сашка, милый мой Сашка, ты остался таким же клоуном, как был!» Наконец-то резюмировала умиленная, красная от хохота Полина. И тут же добавила, «Ах, опять я вас забалтываю!» «Кушайте на здоровье, мои родненькие, мы все это для вас приготовили!» «Мой суженый так вообще еще позавчера утром хлопотать начал, кухонный комбайн чинил!» Александр Пушкин, поощренный к трапезе Полиной, Она первой подала пример и налегла на бутерброд со ситриной, который, как и к соленым огурцам, она с недавних пор испытывала подлинную физиологическую страсть. Уже врезался было столовой ложкой в оливье, однако после последней реплики сестры словно бы онемел. Он оставил в сторону Танину тарелку и испытующе посмотрел на Полину. «Значит, Андрей все-таки жив?» — серьезно спросил он. И на глазах, повеселев, тотчас воскликнул. «Как я рад, Полинка! Я так на это надеялся! Все разрешилось, значит, Господи! Если бы ты знала, как я был счастлив, когда весточку получил, но о том, что произошла ошибка и что с тобой все в порядке. И, кстати, когда Колька написал мне письмо, где рассказывал, как встретил вас с Андрюхой на Фелиции, как вы помогли ему починиться, значит, все-таки жив наш Андрей!» «Андрей?» сказал Андрей, горестным эхом повторила Полина. Ее голос показался Эстерсону помертвевшим, натреснутым. Нет, Андрей все-таки погиб. Что я натворил? Изменившись в лице, Александр встал из-за стола. Он быстро подошел к Полине, встал сзади от нее, крепко обнял ее за плечи, прижался щекой к ее щеке. Прости меня, Полинка, очень тебя прошу. Я совсем не хотел сделать тебе больно. Тут, наверное, какая-то ошибка. Во всем виновата письмо моего друга Кольки. Он тоже пилот, как и я. Умный такой, красивый парень. Вежливый очень. Он совершил аварийку на Филиции, Что-то там с его дюрандалем случилось. И ему какие-то люди помогли починиться. Ему показалось, что женщина очень похожа на тебя. Примерещилась ему, понимаешь? и по именам тоже все как будто сходилось. Он тогда же в рапорте написал, мол, спасители мои, русские ученые, биолог Полина Пушкина и ее муж Андрей с планеты Фелиция. Да не плачь же ты, Полина. Умоляю тебя. Я по наивности думал, что это вы с Андреем, что все в порядке, но ошибся, понимаешь, просто ошибся. Минуту Полина сидела молча, подперев голову руками. Эстерсон не видел этого, но был готов поручиться. По розовым щекам его любимой катятся жаркие слезы. «Срочно нужно спускаться». Эстерсон нервно застегнул ремень на брюках и направился к шкафу, где в обувной коробке дожидалась премьеры пара новых замшевых туфель. Но не успел он натянуть их, как обнаружил, что туфли-то без шнурков. А сами шнурки лежат отдельно. И надо было вчера по Полине закапризничать в магазине, заставить продавщицу поменять светло-коричневые матерчатые шнурки на особенные кожаные темно-коричневые. Дрожащими руками Эстерсон принялся оснащать туфли. «Сашенька, никакой ошибки тут нет. Это действительно были мы, только не я и Андрей, а я и другой человек, который просто назвался». «Андрей, я на тебя не сержусь, я понимаю, ты не знал, это просто случайность, так получилось, что я вынуждена была представить пилоту Николаю, своего нового мужа, как Андрея, поверь, на то были причины, когда-нибудь я тебе все-все-все расскажу, когда-нибудь, однажды, а пока кушайте». Полина высморкалась в салфетку и добавила, «Кстати, мне очень понравился этот пилот, Николай» такой смелый такой серьезный. Почему ты не взял его с собой? Вот это была бы встреча, так встреча. По тону Полины Эстерсон сразу понял. Она больше не плачет. Александр долго молчал. Так долго, что Эстерсон даже подскочил с недошнурованным башмаком к окну, чтобы удостовериться в том, что там, внизу, не случилось ничего ужасного. Однако не случилось. Полина сидела на своем плетеном стуле, Саша на корточках рядом с ней. Он глядел в землю. Полина ерошила его волосы своими тонкими сильными пальцами. Узкое лицо археолога Тани было грустным, бледным. Коля тоже погиб, Полинка. В бою на 801-м парсеке, наконец сказал Александр. Царствие небесное ему, вечный покой. Траурная пауза, повисшая во след его словам, была душераздирающей. Впрочем, какой еще она могла быть в солнечный летний день в дышащем жизнью яблоневом саду? Таня первой нашла выход из положения. Когда еще одна минута молчания канула в вечность, она решительно налила себе в бокал домашнего лимонаду и принялась накладывать в свою тарелку надолго оставшуюся без внимания душистую, вкуснятину и стоящих поблизости плошек. Вскоре ее примеру вяло последовали Александр и Полина. Эстерсон завязал бантиком шнурки и в последний раз, заглянув в мутное зеркало, поскрипел по лестнице на первый этаж. «Значит, твой новый муж, он...» «Его не Андрей зовут?» — спросил Александр с набитым ртом. «Нет. Его зовут Роланд. Он швед, но уже немного говорит по-русски. В крайнем случае всегда можно воспользоваться переводчиком. Он биолог?» «Нет. Он конструктор, авиакосмический. Это он придумал Дюрандаль». «Дюрандаль?» От неожиданности Александр едва не поперхнулся. «Конструктор истребителя Дюрандаль?» Таня тоже перестала жевать. Что такое дюрандаль, она знала, теперь знала. Все правильно, истребителя кивнула Полина. Господи, конструктор дюрандаля. Александр отложил приборы в сторону, скомкал и салфетку, которая закрывала его колени, встал из-за стола и патетически воздел руки к небу. Я даже и не мечтал познакомиться с этим великим человеком. Честно говоря, я даже и не знал, как его зовут. Роланд, говоришь. А тут вдруг стал ему почти родственником, свояком, что ли, Шуриным. Кажется, муж сестры называется зятем, тихо вставила Таня. Неважно, как он называется. Главное, что теперь я могу пожать ему мужественную руку. «Скажи мне скорее, моя дорогая сестра Полина, когда сюда в Брусничный приедет этот великий человек? Недаром же на столе четвертая тарелка, ведь это для него, да?» «Приедет? Ха-ха! Да он уже здесь. Он в доме переодевается. Даже и не знаю, что у него там стряслось, почему он возится так долго. «Роло! Роло!» — позвала Полина, обернувшись в сторону дома. «Надо же, дюрандаля, конструктор!» пробормотала Таня и о чем-то своем подумав просияла. «Какая же вы, Полина Владиславовна, счастливая!» В эту самую секунду Эстерсон звучно распахнул двери и выступил на трухлявое крыльцо. Он важно поправил галстук, широко улыбнулся собравшимся и на чистейшем русском языке Возвестил, а фот и конструктор. Здравствуйте! Текст читал заслуженный артист России Юрий Лазарев.